— А ну не оторвет мне голову? — спросил Ринсвент. — Она говорит, очень важно, чтобы ты его выпил. — Ну, ладно, если ты уверен, что так надо, э, пиво все равно уже не испортишь. Ощущая на себе взгляды присутствующих, он сделал большой глоток. — Хм, в общем-то, совсем неплохо. Что-то его подхватило и бросило в воздух. Если не считать того, что в другом смысле он еще сидел у огня. Ринсвинд видел себя, уменьшающуюся фигурку в пятне света, которая быстро сжималась. Окружающие очаг игрушечные человечки сосредоточенно смотрели на Ринсвиндова тело. Все, кроме старухи. Она смотрела вверх, прямо на него и ухмылялась.